Глава пятая «Всем норта и мясо!» распорядилась Орлана, сияющей счастливой улыбкой. Слуги завопили от восторга. «А хромовника пригласи на завтрак в столовую!» Тихонько шепнула она Вессе, и та понятливо кивнула, мол, будет сделано в лучшем виде. «Пойдемте в дом!» Удовлетворенно выдохнула свекровь, обращаясь к членам семьи. Она ухватила за локоть Ренна, как раз собирающегося сбежать, и прошествовала в замок. Мне, Элфину и есмидари оставалось лишь последовать за ними. — Я вам еще для чего-то нужен, матушка? — услышала я недовольный тон Ренна, стоило ступить за порог. — Разве я сделала что-то не так, дорогой? — Что вы, вы все делаете безупречно. И почему в вежливых словах мне чудился подвох и насмешка? Или это у меня стойкое предубеждение к супругу и всему, что от него исходит?» Доведя мать до столовой, Рен сделал еще одну попытку удалиться, но Орлана заступила ему проход и, оттесняя к стулу, ласково спросила, «Неужели даже в такой важный день ты хочешь скорее покинуть нас?» «У меня дела». «Но твоя супруга наверняка чувствует себя совсем одинокой» в чужом мире, незнакомом обществе. «Самое время осваиваться», — бросил мужчина, но под давлением нежной ручки все-таки сел за стол. «Не будь таким черством, Рен. Девочке нужно привыкнуть, ей требуется поддержка». «Я тоже так считаю». Неожиданно горячо поддержал Орлану мой муж, от чего все головы повернулись в его сторону. «Правда?» — обрадовалась свекровь. «Тогда...» — Поэтому, — продолжил Рен, — решил оставить Танни у нас. — Танни? Кто это? — не поняла Орлана, о ком идет речь. — Служанка из храма. По распоряжению Оракула она сопровождала Илью домой, ведь благородная Рехая не может путешествовать исключительно в мужском обществе. — Поняла, та девочка, но она ничего не умеет. Для сопровождения она, может быть, и оказалась полезна, но в остальном... Это просто ребенок. На мой взгляд, Таня неплохо справлялась с обязанностями горничной и прочими мелочами. Ты согласна, ли? Мне не понравился маневр Ренна, как и ожидающий взгляд свекрови. Вполне, аккуратно ответила я, не зная, чью сторону должна принять. С мужем у нас договор, а свекровь мне просто нравилась. К тому же в ее силах испортить мне в ближайшее время жизнь в замке. Лия, почему ты не поговорила со мной, раз так хотела оставить эту девочку? Или тебе просто не понравилась Асья? Мы подберем тебе другую девушку, только скажи!» В голосе Орланы звучало столько волнения, что я почувствовала себя виноватой, хотя никакого отношения к спору матери и сына не имела. И зачем только Рэнд завел этот глупый разговор, да еще меня втянул? «Да не...» Открыла я рот, чтобы оправдаться, но меня перебил муж. Лия не просила. Я сам решил сделать ей сюрприз, заметив, как она привязалась к Танне. Ты же сама, матушка, только что говорила про поддержку и необходимость обвыкнуться Ли в нашем мире. Думаю, девочка станет... Это невозможно, категорично заявила Орлана, перебив сына, и тут же поспешила объясниться. «У нас хватает слуг в доме, а девочке нужно учиться. Кроме того, я ее уже отправила с попутным обозом». «В доме появился новый член семьи, и дополнительная прислуга не помешает», – смакуя парировал Рен. «Ему явно нравилось перечить матери». «Девочка не из магов, поэтому больше годового обучения с преподаванием АЗОВ ей не светит. Наверняка она его давно завершила». Что касается обоза, его легко догнать верхом. — Не будешь же ты посылать за какой-то бесполезной девчонкой верхового обережника? — Скинула Орлана. — Почему бы и нет? Уже отослал. Скоро Верун должен вернуться. — Но слуг набираю я? Вот оно что! Сын грубо вмешался в сферу влияния матери. И ради чего? Позлить захотелось? Что за странное противостояние? Но смею напомнить, матушка, что отныне Рихтон здесь и я. Шах и мат. Орлана сжала вилку с такой силой, что костяшки на ее руке побелели. Однако на лице по-прежнему блуждала ласковая улыбка. Разумеется, дорогой, как скажешь. Она хотела сказать еще что-то, но в столовую вошел храмовник. Хозяйка, оставив столовый прибор в покое, вскочила и с распростертыми объятиями бросилась к гостю. За завтраком разговаривали только Орлана и Рих Даян. Ясмидара, ответив на пару вопросов хромовника, задумчиво уставилась в тарелку и больше не проронил ни слова. Элфин, судя по надутым губам, все еще чувствовал себя обиженным и не имел ни малейшего желания общаться. Рен? Если я правильно поняла характер собственного мужа, вообще не любил пустой болтовни, а потому очень быстро поел и, извинившись перед Рихом Дуаном, удалился. Мне же для поддержания светского разговора не хватало знаний о здешнем мире, поэтому я предпочла слушать, нежели говорить сама. Из беседы свекрови и гости выяснилось, что поблизости находится небольшой храм, куда местные обращаются за магической помощью. Воспользоваться услугами самого Оракула могут себе позволить только богатые люди, да и добираться к нему долго. А посредственные храмовники всегда доступны, близко и дешево. Так сказать, местное бюро бытовых и прочих услуг. Удобно. После завтрака Риха Дуана с почестями проводили, а меня Орлана позвала в гостиную». Мне представили штат домашней прислуги и заверили, что любое мое желание – закон. «Асья покажет тебе замок», – поручила меня свекровь заботам горничной. «Прошу, я не обижайся, что не могу это сделать сама. После смерти мужа я ослабла здоровьем и тяжело переношу длительное пребывание на ногах». «Я все понимаю. Конечно же, мы с Асьей справимся сами», – заверила я вздыхающую женщину – утомленную утренней суетой, и получила в ответ благодарную улыбку. Замок оказался не просто большим, огромным, в башне мы даже заходить не стали. В южной комнаты для слуг, а северная заброшенная. Раньше там склады были, но как построили хранилище в подземелье, так в башне даже прибираться перестали. Пренебрежительно махнула рукой Асья, уводя меня от невзрачной двери. На первом этаже, кроме гостиной и столовой, располагалась просторная кухня. В царстве ароматов хлеба и жареного мяса трудились мужчины и женщины в одинаковых холчевых одеждах и головных уборах, напомнивших мне земные банданы. Всюду движение и торопливость, однако хаоса не ощущалось. Каждый работник выполнял свое дело, словно винтик единого слаженного организма. Главная кухарка Монни, только что при орлане услужливо сгибающая свою тощую спину, бросила на меня неприязненный взгляд и продолжила чехвостить подчиненную. Люди старались не отрывать глаз от работы, чтобы не навлечь на себя гнев начальницы. Еще раз обведя взглядом кухню, смесь средневековых приспособлений и магических усовершенствований, я кивнула, давая понять Аси, что можно двигаться дальше. Мы вышли из лабиринта кухонного коридора. Зачем столько поворотов? Запахи, что ли, запирают? Или подавальщиц тренируют, чтобы наловчились таскать тяжелые подносы с едой на любых виражах? «Там бальный зал», — указала горничная на витражные створчатые двери, мимо которых мы проходили. «Он заперт в обычное время», — «Открываем перед приемом гостей, чтобы навести порядок. Если хотите, возьму ключ у Вессы и покажу, но там смотреть особо не на что. Стандартный зал для танцев и отдыха». «Не стоит». Аси явно не хотелось заморачиваться, и я не стала ее утруждать. Пройдя под широкой лестницей, уводящей на второй этаж, мы оказались у небольшой двери, аккуратной, недешевой, но совсем неприметной. «Библиотека», – скучно сообщила Ася. Она нажала на ручку и толкнула легко поддавшуюся напору дверь. Нас встретила непроглядная темнота. Я осторожно шагнула внутрь. Горничная последовала за мной и дважды хлопнула в ладоши. Зажглись магические светильники. «Признаюсь, я по-другому себе представляла книжный мир». Много света, места для чтения и аккуратные ряды разноцветных корешков печатных изданий. Семейная библиотека Миртов походила скорее на бункер. Ни одного окна, диваны или хотя бы стулья тоже отсутствовали. Шкафы и стеллажи, уходящие вверх бесконечными колоннами, а еще длиннющие приставные лестницы. Вместо привычных мне книг – амбарные тетради и старинные фолианты. «Интересно, смогла бы я читать в этом мире? Понимание языка мне досталось бонусом при переходе, а знание букв?» Я потянулась к ближайшей полке, на которой ощерились нитками корешки, потрепанные временем и множеством рук. Но меня ощутимо щелкнуло по пальцам электрическим разрядом. «Ой, забыла предупредить!» – Елена улыбнулась Асье. «Библиотекой могут пользоваться только члены семьи!» «Вас, Риха, еще не успели внести в список доступа, поэтому не торопитесь. Когда Рихта Орлана разберется с текущими делами, пошлет в храм за специалистом по охранным заклятиям». «Понятно». Я потерла пальцы, нестерпимо зудящие от боли. После библиотеки мы направились на второй этаж. «Здесь комнаты членов семьи», — пояснила Ася. «А на третьем гостевые покои» готовят к приезду друзей или родственников, собирающихся остаться в замке на ночь или дольше. На четвертый этаж пришлось подниматься по боковой лестнице, но оно того стоило. Зимний сад. Гордость миртов. В каждом доме мага есть подобная красота. Хозяева поддерживают своими силами цветение и рост растений круглогодично». От магических способностей зависит размер сада и разнообразие его наполнения. Многие гости признают, что зимний сад Миртов – лучшее, что они видели. «Это значит, что род Миртов превосходит по магической мощи другие семьи?» – уточнила я. Асья замялась. «Сейчас не знаю, а пока был жив Рихтон Брей, несомненно». По эту сторону горелого леса он славился одним из сильнейших магов. Разве Рен не так же силен? Задала я вопрос, уже зная, что не получу на него ответ. Спросите у мужа рехая, посоветовала Асия. Слугам нельзя обсуждать подобные вопросы, ни нашего ума, насколько сильны хозяева. Как бы там ни было, маги приносят нашему миру неоценимую пользу. «Сильные или слабые, правящие или прозевающие в бедности, ушедшие в храмовники или поддерживающие род деторождением. Любой маг полезнее сотни обычных людей». Такая отповедь возбудила во мне жгучий интерес. Захотелось непременно узнать, насколько велика сила Ренна и почему Асия не ответила на поставленный вопрос. «Неужели не знает? Но как такое может быть?» Асья провела меня по всему этажу с зимним садом, гордо выслушивая мои ахи и вздохи над поистине волшебной красотой цветов и необычных растений. В дальнем уголке обнаружилась чудесная беседка, сплетенная из лозы и обвитая розами. «Любимое место рихты Орланы!» Асья с восхищением коснулась крупного бутона, свисающего с арочного входа. «Красиво!» Согласилась я, тайне, мечтая поскорее выбраться обратно на дорожку. Слишком уж сладко-приторный стоял аромат цветов в почти закрытом крошечном пространстве. На этом экскурсия по замку Миртов закончилась. Асья отвела меня в мои покои. В обед все едят, где пожелают. Можете приказать принести к вам в комнату или подать в столовую. Ужинает семья традиционно в восемь. Покойный хозяин не любил опаздывающих за стол. Правило приходить вовремя сохраняется до сих пор. Я буду к семи, чтобы переодеть вас к ужину, а до того вы можете отдохнуть или снова вернуться в зимний сад. Если я понадоблюсь, Рихаев, вот колокольчик. Он настроен на меня магически. Услышу, где бы ни была, и приду в любое время суток. Спасибо». Задерживать горничную не стала, уж больно неуютно себя чувствовала рядом с ней. Возможно, из-за того, что она мне прислуживала, или напрягала дистанция, которую неизменно держала Асья. Пожалуй, позже прогуляюсь на свежем воздухе. — В воздухе? — растерялась горничная. — А, хм, ну что ж, хорошо, как вам будет угодно, Рихая. Поклонившись, она удалилась из задумчивости — А я отправилась в свою спальню подыскать обувь, более подходящую для улицы, нежели выданные мне утром тонкие балетки. «Риха -э Лия! Дикий вопль застал меня врасплох. Я на рефлексах схватила вазу, оказавшуюся под рукой, и запустила в источник неожиданного шума. И только следом за полетом фарфорового снаряда заметила, что в моей спальне не кто-нибудь, а радостная танне. На наше с ней счастье девочка оказалась ловкой и отпрыгнула с траектории падения вазы. Таня не пострадала. Посудина угодила на кровать и даже не разбилась. «Разве можно так пугать?» – застонала я, шатаясь от дружи в коленях. «Я же чуть не убила тебя!» «Глупости!» – категорично отмела мои домыслы Таня. «В меня на дню по десять раз прилетала от мрессии то чугунным горшком, то метлой!» «Я шустрая и реагирую быстро! Вы за меня не волнуйтесь! Кидайтесь сколько хотите!» «Я нисколько не хочу! Просто предупреждаю, что ты рядом!» «И, пожалуйста, Таня, не резко! Что-то у меня нервы в последнее время подводят!» «Сама не знаю, почему до сих пор на взводе! Вроде уже смирилась со своей участью, а успокоиться никак не выходит!» «Поэтому вы меня вернули, да? Потому что со мной спокойнее?» Девочка от радости пританцовывала. «Да, — согласилась я, не желая расстраивать ребенка. Какая теперь разница, что мне совсем не хотелось ее возвращать и подавать бессмысленные надежды на будущее? Вопрос решен. Придется постараться не привязывать Танни к себе и не привязываться к ней самой. А взять с собой в бега девочку было бы верхом беспечности». «Ты уже ела?» Нет, Рихая, времени не хватило. Сначала меня отправили в храм, но до того, как объявили привал, приехал обережник. Отдал обозникам письмо и забрал меня. Обратно мы спешили, а когда приехали, я сразу же побежала к вам. Но вы не волнуйтесь, Рихая, я привычная. В храме не всегда удавалось поесть. Иногда меня наказывали, иногда сама могла проспать и не успеть к завтраку. Сейчас время обеда. Мне, наконец, удалось вклиниться в монолог Танни. Асья сказала, что я могу поесть у себя. «Поняла! Сейчас принесу!» «Можно попросить принести Асью, ты все же с дороги!» уже в спину крикнула убегающей девочке. Танни притормозила у двери, обернулась и со счастливой улыбкой пропела. «Нет-нет, я совсем не устала! Что же тогда я буду для вас делать, если не подобные мелочи?» — Что-то я не умею, что-то вам не нужно. Меня же рихта Орланов два счета выгонит из замка за безделье. — Хорошо, иди, — согласилась я, наблюдая, как тоненькие шоколадные косички мелькнули и пропали в дверном проеме. — Я скоро, — донеслось до меня из коридора. Обед прошел под аккомпанемент перевозбужденной Тани, не умолкающей ни на минуту. Она снова и снова радовалась, что ее оставили в замке, благодарила меня и обещала работать изо всех сил. «Ты ешь, я за обувью», – перебила я девочку на очередном ветке восторгов, поднимаясь из-за стола. «Я сама», – метнулась она в мою комнату. «Кажется, ты обещала слушаться», – заметила я, приподнимая одну бровь и стараясь изобразить строгость, хотя давалось мне это с трудом. Сердиться на забавную, непоседливую Танне не получалось. Ой, да, извините, рехая, но как же? Уж достать из шкафа понравившуюся мне обувь, поверь, я могу без чьей-либо помощи. А ты обедай и пойдем гулять. Да, да, я в этих местах еще ни разу не была. Наверное, здесь столько интересного, обрадовалась Танне и бросилась к столу набивать желудок кажется, она глотала, не жуя и не разбирая вкусы еды. Не торопись, попросила я и направилась в спальню. В шкафу обнаружилось не меньше полсотни пар обуви разных фасонов и размеров. Я отложилась десяток, которые годились для прогулки, остальные решила перемерить позже. Пока я сортировала ботинки и полусапожки на свой размер и совершенно мне не подходящие, Таня успела поесть, убрать со стола и возвратить поднос с посудой на кухню. «Вам помочь?» с энтузиазмом предложила она, вернувшись в покое. «Как думаешь, какие надеть?» спросила я ее. «В моих руках остались три пары обуви. Лишнее я сложила в угол, собираясь отдать Асье». «А куда вы хотели бы сходить?» задала встречный вопрос Танне. «На улице погулять, вокруг замка». «Тогда вот эти сапожки на толстой подошве надевайте». Они хоть и не очень красивые, но ходить в них удобнее, чем в остальных. И растерянность Асьи, узнавшей про мое желание погулять на улице, и совет Танни при выборе обуви я в полной мере оценила выйди из замка. Двор оказался выложен булыжниками, на которых в полусапожках с тонкой подушвой я ощущала бы каждую соринку под ногой. Вчера повозку подкатили прямо к крыльцу, да и темень вокруг стояла, поэтому в глаза не бросилась мостовая. А сегодня с утра во дворе собралось столько народу, что качество дорожного покрытия и вовсе ускользнуло от моего внимания. Радуясь удобной обуви, я направилась вокруг замка. И тут-то выяснилось, что вымощена только часть двора перед крыльцом. Дальше шла утоптанная земля – кое-где размытая ночным дождем, местами взрыхленная колесами груженных телег. В общем, особо не погуляешь. Под удивленные взгляды встречающихся на пути слуг и обережников, перепрыгивая через комья засохшей земли и лужи, мы с не обогнули здание и разочарованно замерли. За замком располагались хозяйственные постройки, тренировочный полигон для обережников и никакого парка – Даже самой скромной аллейки или клумбы не нашлось. Вот почему мое желание погулять вызвало услуг недоумения. «А за воротами?» — с надеждой спросила я Танни и посмотрела на крепостную стену. «Там поле!» — поняла меня девочка без лишних объяснений. «А дальше деревня, но до нее идти по накатанной дороге не меньше часа!» «Что за невезение!» «Неужели сложно было разбить на улице какой-никакой цветник, лавочку там поставить?» «Зачем?» – спросила Таня. «У всех магов имеется зимний сад. Свежий воздух и все такое. Там есть смотровая башня». Я бы с удовольствием прогулялась по лесу. Тишина, природы, запахи весны. Вздохнула я, пытаясь объяснить свое желание хоть ненадолго ускользнуть из чужого мира, и представить, что нахожусь на земле. Мне требовался глоток спокойствия, чтобы я могла заглушить в себе тихую панику, не сойти с ума и двигаться дальше. а понятливо протянула Танни. «Вон там, за полигоном, кажется, растут деревья, и стены совсем не видно. Наверное, там не очень уютно, но зато есть остатки невырубленного леса». «Верно», – пригляделась я. «Прогуляемся? Посмотрим?» Туда мы и направились. Небольшой лесок, тянущийся вдоль крепостной стены, встретил нас стенистой прохладой. Заброшенный дикий уголок, не знающий человеческой руки. Его оставили нетронутым во время расчистки территории, облагораживать не стали и, похоже, вовсе о нем позабыли. Тропинки среди деревьев и заросших кустов мы с Таней не нашли, а потому шагали наугад. Как здесь здорово! Выдохнула я, впитывая каждой клеточкой свежий прохладный воздух. Если не всматриваться в растительность, то вполне сойдет за земную. «У замка Фессов, где я раньше жила, есть поблизости лес, похожий очень. Мы часто с девчонками ходили в него за травами и ягодами», сообщила на одном дыхании Танне и замолкала, уставившись вдаль. Я тоже не стала нарушать тишину, с удовольствием слушаясь в шелест прошлогодней листвы под ногами и нежные птичьи трели, умиротворение и полное отсутствие мыслей. Это ли не счастье? Лязг металла заставил меня встрепенуться, но прежде чем я сообразила, что стоит сменить направление, мы вышли на поляну, вытоптанную множеством ног. Перед нами открылась часть полигона, спрятанная за лесом от любопытных глаз сражались мужчины на мечах. Точнее, сражался Рен против пятерых обережников. Я понимаю, когда силы неравные, мужчины могут биться двое против одного. Но ладно, самые умелые и непобедимые состязаются иногда с тремя противниками. Но чтобы с пятью сразу? И не важно, что воины, явно новички, молоденькие юнцы, не так давно взявшие в руки оружие. Они накидывались с разных сторон и пытались нечестными приемами одолеть моего мужа. Но тот превосходил их не только умением и мощью, но и скоростью. Словно исполняя танец с мечом, он плавно и быстро двигался, легко отбивая удары, сыплющиеся на него непрерывным потоком. Я во все глаза смотрела, как по поляне перемещается со звериной грацией массивное тело, с какой ловкостью и гибкостью то делает выпады, то уклоняется от атаки. Мой взгляд невольно залипал на широких плечах и внушительных бицепсах, на перекатывающихся гладких мышцах под смуглой кожей, на змейках вен, обвивающих предплечья. Вся эта мощь – заслуга не спортзалов, а реальных боев. Наверное, я бы еще долго стояла с открытым ртом, наблюдая за тренировкой обережников, но Рен как-то ухитрился меня заметить. Причем я стояла поодаль, наполовину скрытая кустами, а он сражался на настоящих мечах. И все же наши взгляды на мгновение встретились. Рен дернул плечами, словно норовистый жеребец, сделал несколько обманных выпадов и завершил бой, раскидав противников по сторонам, а у двоих даже выбив оружие из рук. Жилет выразительно натягивался на его груди при каждом вдохе, однако запыхавшимся мужчину нельзя было назвать в отличие от воинов, развалившихся на земле и пытающихся прийти в себя. Не сводя с меня глаз, Рен поманил ладонью. Не знаю, чего я перепугалась. То ли того, что меня застали за подглядыванием, то ли нежеланного внимания Ренна ко мне, то ли своей странной реакцией на разгоряченного сражения мужа. Признаюсь, зрелище оказалось впечатляющим. Я развернулась и почти бегом бросилась через лес в замок. «Рихая, Рихая вы видели, видели, как Рихтон Рен всех разбросал, да?» переспрашивала восхищенная Таня, бегущая рядом со мной в припрыжку. «Вот это силище, я понимаю! В жизни не видела ничего подобного! Конечно, Рихтон мужчина большой и могучий, но чтобы так пятерых, как зерна для посева, раскидал!» «Ух!» Я неслась на пролом через кустарники и сухостой, а у меня перед глазами всплывали литые мышцы и завораживающие движения пластичного тела. И как я умудрилась связаться с таким типом! Да он меня при случае в лепешку раскатает и не заметит! «Вот это бой!» – не унималась Танни. «Я и раньше Рихтона Рена боялась, а теперь и вовсе буду в обморк валиться при виде него!» Я остановилась и затрясла головой. Что со мной? Затормозила и Танни, пританцовывающая от переизбытка эмоций. За нами, понятное дело, никто не гнался. от чего же я так торопилась, что сбилась дыхания? Неужели в самом деле ожидала, что Рен бросится за мной, словно бульдозер, прокладывая сквозь чащу себе путь и сшивая лбом многовековые деревья? Боялась? Из-за чего? Оправив взбившуюся при беге одежду, спросила я дело на спокойным тоном, будто и не было только что гонки с препятствиями, и неспешно продолжила путь к дому. «Но как же!» — изумилась вопросу Танни. «Это же Рихтон Рэн! «И что? Про него ходят слухи, что он ест живьем младенцев? Или в полнолуние оборачивается в Вехрауса и пугает народ?» «Нет, что вы, рехая, Рассмеялась рассмеялась не моим нелепым предположением. «Просто он такой огромный и мрачный, и голос у него...» Она запнулась, не зная, какое подобрать слово. «Грубый!» – подсказала я. «Точно, грубый! Ему и кричать не нужно. Как скажет, так поджилки трясутся!» «Маги, да даже многие неродовитые мужчины, красивые, утонченные, любезные, обихоженные, нарядные. А этот, как дикарь, выскочивший из леса», – мысленно добавила я. «А еще Рихтон Рен сильный умеет драться. Я слышала, пока он жил в храме, то убивал настоящих урлоков». «А это кто?» «Мелкие демоны, которые питаются плотью людей и крупного скота». Они живут в горах, и единственная защита от них – оружие, заговоренное храмовниками. Ну, конечно, если умеешь им пользоваться, оружием этим. А Рихтон Рен умеет. О нем все знают в главном храме, ну, в том, откуда мы приехали вчера. В основном людям приходится прятаться. На ночь все обязательно закрывают окна и стараются не выходить на улицу. Главный храм рядом с горами – Тамошние храмовники иногда бьются с урлоками, и обережники соседнего риха -то тоже. Здешним людям повезло, сюда урлоки редко залетают. А мне повезло узнать, что в сторону храма Оракула бежать опасно. Не дай бог нарваться на тех самых урлоков, взяла я себе на заметку. Рихтон Рен лучше всех уничтожает урлоков. «С ним никто не сравнится, поэтому Рихтон Рен жутко страшный. Лучше ему не перечить», – сделала вывод Таня. «И так многие считают, не только я». Хотя странная логика у девчушки, но пришлось с ней согласиться. Меня Рен тоже пугал до дрожи. И вовсе не из-за славы победителя неизвестных урлоков, а скорее на интуитивном уровне. «Как же хорошо, что мы с ним союзники!» Порадовалась я в который раз. Еще бы пореже сталкиваться, но, увы, живя в одном замке, сложно избежать встреч».